Глава вторая. Марк Робертович Красовский стоял на небольшом холме и с любопытством рассматривал стены гарнизона вечного города. Крепкие, высокие. наверняка сумевшие бы выдержать не одну осаду. Некоторое время назад консулы из п у р и Сервилиприск и Квинт Клелии Секул сделали выбор в пользу туфа пористой горной породы желтоватого цвета. Из туфа вырезались массивные блоки, выкладывалась крепостная стена в поперечной конусообразной складке снизу вверх. что придавало конструкции прочность. Бросалось в глаза, что внешняя сторона блоков туф а т щ а т е л ь н о стесана, а по заверениям Лонга изнутри стены блоки спускались ступеньками, что облегчало оборону защитникам Рима. Выглядел римский гарнизон внушительно. Но Красовский прекрасно знал, что для организации обороны такого огромного крепостного пояса, растянутого не на одну милю в длину, требовался значительный людской запас, время и военный талант обороняющейся стороны. Ни того, ни другого, ни третьего у жителей Рима в запасе не было. Во многом потому, что сенат не ожидал подобной дерзости от претора Краса, которого на медне было решено отстранить ото всех занимаемых должностей. Да, в вечном городе его ждали только за тем, чтобы провести суд, возможно, изгнать, лишить статуса, состояния. Никто из этих толстых, напыщенных курийских ж е р д я е в не мог знать, как в итоге все обернется. Неудобно получилось, когда вместо покаяния и явки с повинной Марк Робертович подвел к стенам Рима свои легионы. Крайне неудобно, но до того Марк Робертович предупреждал сенат о поспешности их выводов в своем письме, поэтому сейчас им придется пенять только лишь на себя. Он действовал исходя из тех условий. которые были ему надиктованы не больше не меньше. Красовский прислушался к совету своих военачальников и не стал заходить в сам город. Было решено перекрыть важные транспортные развязки Рима, блокировать его с о о б щ е н и я через такие крупнейшие пути как Аппиева и Лаби канская дороги. Для того войско было разделено. Марк Робертович лично возглавил один из легионов, остановился у Капинских ворот с выходом на Цели, один из семи холмов Вечного города. Остальные легионы блокировали ц е л е м о н т а н с к и е Эсквилинские и прочие городские ворота. Рим оказался отрезан от внешнего мира. Мосты были сожжены не только для сената, но и для самого Марка Робертовича. Неожиданное появление Краса ставило сенат врасплох. Олигарх ждал опрометчивости в действиях римских нобелей. Марк Робертович поставил сильных мира всего в неудобное положение, заставил их почувствовать свою слабость, а теперь давал время принять правильное решение. Второго шанса у сената уже может и не быть. Обратный отсчет пошел. Республика в том виде, в котором он ее застал, когда только появился в этом мире, больше не могла существовать. Красовский выдвинул ультиматум, но оставлял за сенатом право выбора. На форуме, расположенным между Палатином, Капитолием и Исквилином, понимали, что опущенные решетки на воротах городских стен были лишь миражом. Своими решениями Толстосумы обрекли Марка Робертовича на диктаторскую власть. Красовский ухмыльнулся, посмотрел на свои руки, медленно сжал кисти в кулаки. В том другом мире, теперь таком призрачном и далеком, он был королем в городе на семи холмах. Здесь он станет императором. От мысли, что здесь и сейчас он творит судьбу вечного города, а заодно перекраивает историю целого мира, засосала подложечкой. Пьянящая, возбуждающая мысль. Не этого ли он хотел всегда? Пощады не будет никому. Погруженный в свои мысли, Марк Робертович не заметил, как медленно поползла вверх решетка к а п и н с к и х ворот. В проеме ворот появилась группа людей, облаченных в тоги. Делегация поспешно двинулась к холму, на котором стоял олигарх в окружении своих ликторов. Члены делегации были безоружны, приветственно вскинули руки. Олигарх не отреагировал на приветствие и молча с презрением смотрел на двух мужчин, возглавлявших делегацию. Римляне были облачены в тоги с пурпурными полосами. И остановились у подножия холма. Привет победителю Спартака, притору Марку Лицинию Красу от консула Публия к о р н е л и я Лентуласуры, сказал один из них. Олигарх поежился от этих слов, почувствовав, как горло подкатил липкий ком. Марк Лициний, мое почтение от консула Гнея Ауфидия а р е с т а поприветствовал Красовского второй мужчина. Не стоит фамильярничать, пролаял Марк Робертович в горле запершило. Что ты, что ты? имею честь поприветствовать старого друга только и всего. Усмехнулся тот, который н а з в а л с я Публием с у р о й Или может быть ты уже не узнаешь своих старых друзей Марк л и Цини? Я всегда рад видеть таких людей в здравии и благополучии. Он огляделся. Не вижу своего любимого родственничка Публия с у л у Где он? к р а с о в с к и й промолчал. Разумеется, этого человека он видел впервые и вряд ли знал, что Публий к о р н е л и Лентул Сура глубоко верил в идею своей исключительности, утверждая, что по с е в е л и н н ы м книгам. Трем представителям рода Корнелиев уготована царская власть, которой уже удостоилась Цинна и Сула. л Возможно, глубоко уверовав в пророчество и видя в подходе Красовского под стены Рима свой шанс, Сура, не обращая внимания на презрительный взгляд Марка Робертовича, сделал шаг навстречу олигарху. Он широко расставил руки, попытался обнять Красовского. Дорогу консулу п р е г р а д и л Лицей Фрост. Займи место рядом с остальными, скомандовал Фрост. с у р о в не решительно остановился, взглянул на Красовского через плечо, расплылся в своей обворожительной улыбке. Даже так, Марк, пролепетал он, ты уверен, что поступаешь правильно? В этом мире не так много друзей, а тем более тех, на кого можно положиться в трудную минуту. Его слова остались без ответа. Видя, что ладонь Фрост л е г л а на рукоять Гладиуса, он не решился спорить, вернулся к остальным, встал рядом с бледным и подавленным гневом а р е с т о м Наверняка а р е с т слышал слова Суры и видел реакцию Красовского, которому, судя по тому, как изменилось его лицо, слова консула пришли с не по душе. Над холмом повисло молчание. Консулы с прищуром рассматривали Красовского, облаченного в пурпурный плащ. Олигарх отвечал им холодным взглядом. Еще бы. Сенат тянул время, всячески откладывал решение. Вот только это решение им в любом случае придется принять, хотели они этого или нет. А зачем ты пришел? Наконец выдавил гнев арест. Сура, заслышав эти слова, резко одернул ареста, оглядел базирующийся за спиной л е к т о р о в Красовского легион, приведенный в полную боевую готовность. д у м а е т с я происходящее есть одно большое недоразумение. Будет правильным, если нам удастся обстоятельно поговорить, уладить разногласия, которые возникли. ты видишь, Марк, что я и арест пришли к тебе б е з о р у ж и я готовы на разговор, как к хорошему другу, которым всегда можно было найти общий язык, заверил он. Марк Робертович о скалился, обнажив стройный ряд белоснежных зубов, аккуратно расправил складки тоги, пожал плечами. Отчего-то мне казалось, что друзей с дороги встречают за столом. Он демонстративно обвел взглядом холм. Вот только я не вижу здесь стола, не чувствую запах вина и ж а р я щ е г о с я п о р о с я Слова Красовского поставили Суру в тупик. Было видно, как консул вздрогнул. Расслабься, я все понимаю. Не хотел ставить тебя в неудобное положение, хмыкнул олигарх. Вы, наверное, не успели подготовить стол для старого друга. Все впереди. Я человек понимающий и не придирчивый к мелочам, уж тем более, когда разговор идет о друзьях. Так сложилось, что я люблю провести время в хорошей компании. Рад слышать это от тебя, вскрикнул Сура. Может, действительно пройдем к столу, велю рабам накрыть лучший стол, который ты только видел во всем Риме. Не стоит. Грубо перебил консула Красовский. Благодарен за твоё предложение, но делать этого не стоит. Марк Робертович повернулся ко второму консулу. Ты хотел что-то знать орест? Не расслышал вопроса. Сухо спросил он. Консул поспешно потупил взгляд, но его вопрос повторил л и д и Фрост, стоявший по левую руку от олигарха. Гней а в у д и интересовался, что мы здесь делаем. Марк л и ц и н е й хмыкнул он насмешливо. Спасибо, что напомнил, кивнул олигарх. Покажем ему, что мы здесь делаем, Фрост. Не хочу больше слышать глупых вопросов. Повторять не пришлось. Фрост выхватил свой гладиус и вместе с остальными ликторами бросился к подножию холма, где в растерянности замерли оба консула вместе со своей свитой. Все происходило стремительно. На глазах а р е с т а и Суры ликторы Красовского словно с в и н ь я м перерезали глотки безоружным людям из окружения консулов, которые не сумели оказать ликторам никакого сопротивления. На все это потребовалось лишь мгновение. Красовский довольно осмотрел тела, лежавшие у подножия холма. Консулы, запачканные в крови своих людей, так и остались стоять на месте, вряд ли до конца понимая, что произошло. Сура не пошевелился. Бледный как поганка, он смотрел куда-то сквозь холм, тогда как арест поднял вверх руки, его т о г а задралась. Консул желал избежать страшной участи. Удовлетворенный зрелищем, развернувшимся перед его глазами, Марк Робертович продолжил: "Я бы не пришел, если бы меня не позвали. Я законопослушный римлянин и явился по первому требованию сената. Вот он я, вот вы, высшие магистраты. Почему же вы теперь молчите и спрашиваете, зачем я явился в Рим?" Марк Роберта в е ч вдруг понял, что испытывает какое-то особое наслаждение, говоря эти слова. Консулы были готовы провалиться сквозь землю. Олигарх все также обезоруживающе улыбался. Не сенат ли ультимативно приказал мне явиться в Рим и лишил меня чрезвычайного империи проконсульских полномочий? Я лишился командования в войне против рабов. Да и слухами земля полнится. Слышал, что цензоры собираются лишить меня должности претора, исключить из сената, изгнать из Рима. Я пришел подчиниться воле судьбы. Все это Красовский выпалил на одном дыхании. Совершенно растерянные Сура и а р е с т переглянулись. Говорить начал а р е с т первый пришедший в себя после тирады претора и устроенный Красовским резни. Все нет так, как ты думаешь, Марк, выдавил он. Да, в сенате есть недовольные, которые и вправду озвучивали самые, что ни на есть, бредовые идеи, что расходятся со здравым смыслом. Если ты пожелаешь, я могу назвать их имена, чтобы ты знал своего врага в лицо. Но ты, как человек практичный, разбирающийся в людях, неужели ты всерьез полагаешь, что с е н а т действующий в интересах республики, может допустить такую облошность, как отстранить от командования легионами лучшего полководца? д а п л е в а т ь я хотел на сенат. Ты думаешь, что я и Лисура с м е м вынашивать в голове мысли, поручающие твою честь и достоинство? Да и, и кому может прийти в голову такая глупость, если ты сам собрал свои легионы, сам выдвинул кандидатуру для подавления восстаний и протянул республике руку помощи в такие непростые времена? Подхватил Сура. На кого еще может рассчитывать сенат в отсутствии Лукулов после смерти Магна? Ты говоришь лишь тебя командование, так ты просто неправильно понял. Речь шла о легионах Помпея, присоединившихся к тебе после смерти полководца. Но смею тебя заверить, уже сегодня сенат должен был проголосовать за то, чтобы ты возглавил эти легионы. А слухи о ц е н з о р а х А уж тем более об изгнании такого видного гражданина, как ты, из республики на то и слухи, чтобы занять умы п л е б с а Развел руками арест. Наверняка ими же и распространяющиеся. Подчеркнул Сура. Кровь на его лице начала запекаться. Слухами земля п о л н и т с я как говорится. Тут я, конечно, могу поспорить. Есть тут такие товарищи, которые спят и видят, как бы насолить тебе сверхмеры, но Мы об этом обязательно поговорим, а так р е с т подмигнул. Устроить гладиаторские бои и раздать хлеба, ты ж е знаешь, как решается этот вопрос, Марк. в Сех недоброжелателей как ветром сдует. Да и где сейчас Спартак? Нет Спартака. Поэтому бояться нам больше нечего. Остались одни воспоминания после того, как ты устроил рабам хорошую взбучку. Ты ведь пришел отпраздновать свой триумф, верно, Марк? Эти двое изворачивались, как могли, пытаясь найти лазейки, через которые могли бы ускользнуть от ответственности. в ы г л я д е л и они при этом жалко и смешно. Одна только мысль о том, что перед ним сейчас з а п р а в д ы в а ю т с я два высших магистрата республики, вызывала у Красовского удовлетворение. Трепотня двух возбужденных консулов з а б а в л я л а Марк Робертович был бы не прочь слушать их присмыкательство дальше, но после упоминания с у р а и Спартака Красовский взбесился. Сам того не понимая, консул давил на б о л ь н о й м о з о л ь о л и г а р х а Мысли о том, что Марку Робертовичу пришлось перепоручить доведение своих личных счетов со Спартаком в руки скрофы, выводил о л и г а р х а из себя. Но еще больше Марк Робертович злился, когда понимал. Что из-под Брундизи до сих пор нет никаких вестей, а главное у него в руках не было головы раба. Заткнись, заткнись, кому говорю, взревел он. Консулы замолчали и виновато смотрели на олигарха. Красовский тяжело дышал, на его лбу выступила испарина, на щеках появился румянец. Не хочу больше слушать всю эту чушь, добавил он. лица Суры и а р е с т а осунулись. а р е с т было хотел что-то сказать, но видя на себе взгляд Фроста, пометуя о судьбе людей из собственной свиты, о д у м а л с я громко сглотнул слюну. Они выглядели жалко, будто двое мальчишек, пойманные за непристойным делом строгим отцом. Красовский гордо выпрямился. Спектакль Суры и а р е с т а начал ему надоедать. Консулы не до конца понимали или делали вид, что не понимают происходящего у стен Рима. В таком случае следовало дать им понять, что Марк Робертович Красовский явился сюда отнюдь не для того, чтобы вести пустые разговоры. Сенат прислал сюда Суру и Лентула в надежде, что и м у дастся договориться с Красом. Это были авторитетные в республике люди, неслучайно занявшие высшие магистерские должности консулов в столь непростой для Рима период. Возможно, в голову одного из сенаторов пришла отчаянная мысль, что родственник легата Красовского консул Сура сумеет договориться с олигархом с глазу на глаз. Консулы пришли б е з о р у ж и я и Красовский дал им шанс сказать свое слово. Они им воспользовались сполна. Другое дело, что ни от ареста, ни от суры он не услышал ничего путного. п р е д л о ж е н и й сказано не было, все это б ы л а пустая трепотня. Если сенат видел в прежнем Марке Красе идиота, следовало показать им, что нынешний Марк Крас таковым отнюдь не является. Следующее слово в переговорах было за ним. Олигарх покосился на Лидию Фроста. И коротко кивнул. Марк Робертович не дождался приглашения сената и вошел в Рим сам. Никаких препятствий на пути олигарха больше не было. Капинские ворота были открыты, а стража, охраняющая арку, бежала еще тогда, когда ликторы Красовского расправились с делегацией Суры и ареста у подножия холма. Рим распахнул перед ним свои двери, приглашая войти. Глупо было бы не воспользоваться приглашением. Сенат проявил себя как паршивый переговорщик. Не имея за собой силы, к у р и й с к и е Толстозумы были не в состоянии конструктивно решать проблемы и напрасно считали, что сегодня и м у дастся спрятаться за спинами друг у друга. В окружении ликторов и аллы союзнической кавалерии во главе с префектом Красовский скакал по улицам Рима к главной его площади, к форуму, где вот уже много веков подряд решались человеческие судьбы и писалась история Рима. Улицы древнего города достаточно узкие для того, чтобы пропустить столь внушительный кавалерийский отряд, заставили кавалеристов сбавить темп. п о д к о п ы т а л о ш а д е й н а р о в и л и угодить случайные прохожие, которых ни капельки не смущал вид вооруженных до зубов кавалеристов. Казалось бы, слух о появлении преторских легионов у стен вечного города должен был испугать римлян, но ничего подобного не произошло. Напротив, когда крики кавалеристов, разгоняющих со своего пути зевак, разносились по улицам, целия двери домов раскрывались настежь, народ ввалился на улицу, желая собственными глазами увидеть, что же происходит в городе. Никто не хотел довольствоваться рассказами очевидцев за ужином. Каждый хотел увидеть происходящее собственными глазами. Поэтому среди зевак были как едва сводившие концы с концами представители п л е б с а исконно населявшие цели, так и представители зажиточного сословия всадников, с каждым годом выкупавших себе все больше домов на холме. Красовский ловил на себе любопытные взгляды горожан, пытался понять, как эти люди, большинство которых пострадало от бесчинств времён суланских п р о с к р и п ц и й Теперь бесстрашно выходили на улицу вместо того, чтобы запереть на крепко двери. Некоторые вовсе приветственно вскидывали руки, выкрикивали имя претора, желали выразить Красовскому свое расположение. Прямо здесь и сейчас Марк Робертович не знал, что многие дома на Целийском холме находились в личной собственности Краса. А их жильцы всего лишь арендуют свои покои и выплачивают крупные суммы в с е с т е р ц а их прежнему претору, скупавшему недвижимость в Риме небывалыми темпами. Неудивительно, что арендаторы жилья и многие должники краса хотели заполучить его расположение. Выглядело это наиграно, но все же тешило самолюбие Красовского, Паткова на подобные уловки и пока ничего не знающего о причинах народной любви. Кавалерия вихрем обогнула целей, оказалась на в е л и у Палатина, на всем ходу устремилась к площади Форума и Капитолию, самому малому из семи холмов. Именно у подножия Капитолия в курии Карнеля происходили заседания Римского Сената. К Красовскому бросились в глаза роскошные здания Палатина, заселенные столичной аристократией и богачами. От п р и в к у ш е н и я приятно урчало в животе. Впереди показался храм Ларов, рядом с ним очертания священной дороги, соединяющей Палантийский холм с низиной, в которой расположилась восточная часть форума. Шириной с десяток футов дорога была выложена туфом, и с обеих сторон обочины улицы были заставлены торговыми палатками. Если в начале улицы Красовский видел на прилавках красивые изделия из золота и драгоценных камней, то ближе к форуму лавки ювелиров сменили прилавки с фруктами и цветами. Некоторые торговцы п р и в и д е к а в а л е р и с т о в принялись зазывать всадников купить товар. Кто-то, видимо, желая избежать ненужного внимания, а возможно, имея печальный опыт, потупив взгляд, начал расставлять свои товары по прилавку, чтобы хоть как-то унять волнение. На дороге было многолюдно, поэтому Красовский перевел своего жеребца на шаг и осматривался. В нескольких десятках футах от обочины дороги стояло здание р е г и е Три огромные арки, в каждую из которых мог запросто заехать знаменитый слон с груженой н колесницей, поражали воображение. В глаза бросалось другое: за резиденцией, будучи функционально соединенной с ней. Расположилась еще более интересная постройка, принадлежащая храму в и с т а л а к атриум весты. Это было здание необычной конструкции, чем-то напоминавшее Марку Робертовичу шахматную фигуру туру. Эта каят ура была окружена множеством колонн. С крыши здания валил дым, шла ритуальная служба. Неподалеку от храма расположилось здание дома весталок. Окруженное двухэтажными портиками на колоннах со статуями жриц богини Весты, здание из кирпича имело два этажа. К нему примыкал таблинум и комнаты жриц. В самом центре таблинума стояла статуя Нумы Пампили я из чистого мрамора. От храма к п а л а н т и н у в о д и л а лестница. Красовский загляделся на комплекс и почувствовал, как его тело покрылось г у с и н о й кожей. Во и с т и н у римляне умели создавать величественные постройки. Марк Робертович, до того не раз бывавший в Риме, сейчас с трудом справлялся с охватившим его восторгом. Много лет спустя ничего т того, что он видел сейчас, не было в помине. Тем временем кавалеристы, оторвавшиеся от Красовского, оказались на форуме, где разгоняли толпу, выстраивались в ряды в пространстве между базиликами э м и л и я и Симпрония. Подгоняемая криками кавалеристов толпа отступила к э т р у с с к о й улице в район Велабра, кого-то согнали к Агрелетту, в долину Субуру, прочь с площади Форума. Большие залы базилик опустели за несколько минут. Из за столов по линии колоннады за происходящим у арки с тревогой наблюдали менялы. Опустили палатки в южной части базилик. Торговцы, обеспокоенные криками с улицы, превратились в зевак. Судя по выражению их лиц, эти люди сами были готовы в любой момент броситься на утёк, бросив товар. Думаю, у нас не займет много времени, чтобы остановиться и напоить коней, марк л и циней. Это были слова префекта, указавшего Красовскому на массивный каменный алтарь, на котором были изображены две человеческие фигуры. Сразу за алтарем расположился каменный колодец. Напротив него на платформе высотой в четыре человеческих роста высилось красивое здание. Красовский сумел прочитать название храма: храм Диоскуров. К пронаосу храма вела широкая лестница. з а к а н ч и в а ю щ е й с я возвышающейся платформой Марк Робертович предположил, что видит одну из ростер, на которой выступали римские ораторы. Поди украшал ансамбль колонн высотой не меньше пятидесяти футов каждая. У храма не было ни души. Двери были плотно закрыты. Что это? Олигарх вопросительно покосился на префекта. Источник ютурный, ответил Фрост. Знаю, буркнул олигарх, смущенный тем, что его застали врасплох. Нет, пить будем после того, как закончим начатое. Разбавим этой водой наше вино. Показалось, что префект после слов олигарха побледнел. Олигарх поймал на себе осуждающий взгляд лица Фроста. К своему стыду Марк Робертович понятия не имел, кто такая или такой Ютурна и чем был знаменит этот источник, но терять время на испитие вот из его источника не было никакого смысла. Теперь, когда он стоял на форуме, голову вскружила тысяча и одна мысль: римский форум. Марк Робертович слышал, что некогда в низине холмов, палатин и капитолий было болото, пронизанное множественными источниками, а первые римляне хоронили на месте будущего форума своих предков. Звучало жутковато и тем более странно, что место это было выбрано для размещения здесь сначала рынка, а потом и к о м и ц и и с курьями. Неправда ли символично, что на костях предков, в месте, где Тарквиний древний проложил большую клааку, решалась судьба республики? Марк Робертович улыбнулся, прищурился, обвел взглядом пустые ростры к о м и ц ы украшенные носами вражеских кораблей. Мудро, весьма мудро. На месте ч л е н о в к о м и с ц и и Красовский уж точно не появился бы на форуме. Да и вряд ли консулы успели созвать ц е н т у р и а л ь н ы е к о м и с и и Теперь же делать это было поздно. Впрочем, кто их знает? Может быть, Сура и арест успели собрать к о м и с и и на марсовом поле, чтобы обвинить Марка Краса в государственной измене. В таком случае к у р и а т н а я комиссия, в р у ч а в ш а я прежнему красу чрезвычайной империи, имела бы все основания его забрать. Через ростры комиссии виднелось здание к у р и и носившее имя счастливого диктатора Сулы. к у р и и имели два зала для проведения сенатских заседаний и рассмотрения судебных дел. К залу секретариата примыкало здание портика. Марк Робертович скользнул взглядом по изображению на стене курии со стороны зала суда. Надпись под картиной рассказывала о триумфе римского консула 263 шестьдесят г о д а до нашей эры Марка Валерия Мисала над карфагенянами и королем Сиракус Гиероном вторым. Красовский переглянулся с Фростом, спешился и, поправив меч, двинулся к курям. Внутри его уже ждали. Краз, что возомнил из себя этот богач, безумец, изменник! Крики сотрясали своды курьи. И были слышны задолго до того, как Марк Робертович с ликторами вошел в большой зал сената. в о з б у ж д е н н ы е сенаторы не сразу завели гостей. Они поочередно вскакивали со своих мест, перекрикивали друг друга, слышалась отборная брань проклятия. Облаченные в белые тоги в большинстве своем с е д о в л а с ы толстосумы были перепуганы и совсем не знали, что им делать дальше. Они попали в просак еще тогда, когда молва донесла до здания курии вести об участии консулов Суры и Ареста, чьи трупы лежали у капинских ворот. Красовский остановился у входа в большой зал курии, скрестил руки на груди и наслаждался картиной беспомощности сената. Здесь было на что посмотреть. Только когда испуганные сенаторы увидели незваные гостей, несколько сотен голосов замолкла разом в большом зале куррисулы повисла гробовая тишина. Сотни лучших мужей всего Рима, вершивших в республике высшую государственную власть с одной стороны, и Марк Робертович Красовский, шагнувший прямо в центр зала с другой. Специально для этой встречи олигарх надел на себя начищенный до блеска мускульный доспех, новый пурпурный плащ, шлем с гребнем из конского волоса. Рука Красовского лежала на рукояти Гладиуса. Он медленно осмотрел большой зал, скользнул глазами по изумленным, вытянутым лицам сенаторов. с т р и б у н на него смотрели н а п ы щ е н н ы е гордостью, но б л е д н о й ф и з и о н о м и и римлян. Олигарх впервые видел их лица и понятия не имел, кто из сенаторов являлся первым среди равных принципсом, но хорошо знал его имя Луций Валерий Флаг. Марк Робертович все последние дни живущий моментом их встречи прекрасно знал. Что по запросу консула в п р и н ц и п с первым выскажет свое мнение. Одна незадача. Консулов в живых больше не было. Марк Лициний Крас прибыл в Рим, как вы этого и просили, сказал олигарх. Недолго думая, Красовский выпотрошил к своим ногам мешок, который держал в руках. На полу пали отрезанные головы, которые принадлежали консулам а р е с т у и Суре. По рядам большого зала прокатилась волна возмущения. Олигарх услышал смешки ликторов из-за своей спины. С г л я д ы сенаторов устремились на совсем немощного старика, лысого, дряблого и исхудавшего. Луций Валерий Флаг. Слово принцепсу. Ослышались голоса сенаторов рангом ниже. Флаг медленно поднялся со своего места. Несмотря на внешнюю слабость, взгляд Луция Флака все еще был полон жизни и сил. Прежде чем начать разговор, старик буквально испепелил олигарха взглядом, в котором легко читалась едва сдерживаемая ярость. Марк Робертович подумал, что будь этот флаг н е м н о г о м моложе своих лет, и он непременно бы спустился со своего места, чтобы вступиться л и г а р х а м в схватку. Что ты творишь? Я не узнаю тебя, крас! – п р о ш и п е л флаг сквозь зубы, на удивление оставшиеся целыми. Мне. Потомку рода Валериев и одного из основателей республики Публе Валерия Публиколы стыдно наблюдать, как один из лучших государственных сынов рушит все республиканские устои нашего государства. А думайся, краз, пока еще не поздно что-либо изменить. Над сводами большого зала курей сулы разнёсся одобрительно гул. Флаг величественно вскинул руку, призывая к молчанию, ожидая, что претор возьмет свое слово. Марк Робертович почувствовал на себе устремившиеся со всех сторон п ы т л и в ы е взгляды сенаторов разных рангов и возрастов. Он начал медленно прогуливаться по залу, подошел к голове суры, встал на нее одной ногой, оперся локтями о колено. Флаг, как и большинство сенаторов Курии Сулы, л при виде подобной дерзости чуть было не выскочили со своих мест. Напряглись ликторы, но ничего не произошло. Сенаторы остались сидеть на своих местах. У меня к тебе встречный вопрос, в е с л о у х и л и д и и Олигарх смотрел себе под ноги, чувствуя, как закипает его кровь и приятно кружится голова. Слушаю, претор. Чего ты хочешь? Осторожно спросил Принцепс. к р а с у в с к и й пожал плечами, ответил не сразу, выдержал паузу. Он медленно поднял глаза и впился своим взглядом во Флака. Своим т легендарным предком тебя объединяет только фамилия, старый ты дурак. Да и этой фамилии ты заслуживаешь едва ли. Проскрежетал он и, не давая принцепсу, который буквально захлебнулся от ярости, прийти в себя, продолжил: не ты ли в должности интерекса наделил диктаторскими полномочиями счастливого Сулу вместо того, чтобы избрать консулов? не ты ли тогда глубоко наплевал на все республиканский устой, а флаг? При этих словах по зданию курии разнесся возмутительный ропот. Что он такое говорит? Скажите, чтобы он молчал. Красовский не обратил внимания на гулы возмущения. Слова производили нужный эффект. Подведенные краю сенаторы искали оправдания своим возможным проступкам, а слова олигарха о выборе ф л а к а в пользу диктатуры являлись неким спасательным кругом для них самих. Он показал этим людям прецедент, который имел место быть не так давно, автором которого был нынешний принцип с л у ц е и й Валерий Флаг. Так чего же стоило в е с л о у х о м у Публию вновь встать на протоптанную дорогу, допустим во благо республики? Что скажешь, Флаг? насмешливо спросил Красовский, видя замешательство принципса, которое привели его прозвучавшие слова. Между прочим, я могу не посмотреть на твой почтенный возраст и седину на висках. Красовский жадно погладил рукоять гладиуса. Поверь, любезный, мне ничего не стоит свернуть твою цыплячью шею. Ты Флаг так и не смог ничего сказать. Старик вытащил платок, вытер лицо, покрывшееся и с п а р и н н о й Последнее дело запугивать Сенат Крас. Тебе это не к лицу. Со своего места поднялся один из сенаторов. Мужчина был широк в плечах, высок и походил скорее на самого настоящего гладиатора, нежели на государственного мужа. Чего ты хочешь? Зачем привел к Риму войска? Возмутился другой сенатор со спадающими на плечи седыми локонами волос. Ему не дает покоя судьба диктатора Сулы, добавил третий. Под левым глазом которого расплылось большое родимое пятно. Вот только от чего ты не ввел в Рим свои легионы, Марк? Не уж то боишься, что свои же не допустят беспредела? Хотите проверить? Улыбнулся олигарх. Может быть, кто-то хочет повторить судьбу консулов, которые вышли за стены города. Сенатор с родимым пятном под глазом промолчал. Замолчите! Звизгнул принцпс. Флаг наконец пришел в себя. Замолчите же вы, пусть он выскажется. Красовский о т в е с и л полупоклон старому сенатору. Несмотря на годы, ты все еще не потерял хватку флаг. Рад, что мы поняли друг друга. Он аккуратно поправил Гладиус на своем поясе. Мудрое решение, потому что если я не появлюсь перед своими легионами на закате, они имеют приказ войти в Рим. Боюсь даже представить, что станет тогда с площадью форума и куре м и с у л ы в частности. Они не станут этого делать. Луций Валерий растерянно замотал головой. Хочешь проверить? Я повторю свой вопрос. Олигарх приподнял бровь. Или быть может, мы все-таки начнем разговор? Ты чудовище! – выдохнул принцесс. Красовский в ответ только лишь усмехнулся. Чего ты хо? Это неправильный вопрос. Правильно спрашивать, что требуется сделать. Отрезал олигарх. Вне себя от ярости Марк Робертович выпрямился, наподдал голову Суры, которая покатилась по в ы м о щ е н н о м туфам полу, ударилась об о р т и к трибуны, на котором восседал п р и н ц и п с замерла. Голову несчастного ареста Красовский схватил за волосы и закинул на трибуны сенаторов. Послышался глухой хлопок, с которым голова ударилась о ступени, раздались крики, голова закатилась в одну из лож, оттуда тут же выбежал сенатор. Флаг, взгляд которого стал теперь не таким уверенным, а помутнел, отвел глаза, не в силах более наблюдать за происходящим. Глаза на голове несчастного Суры были открыты. п р и н ц и п с тяжело с гулким выдохом опустился на свое место, схватился руками за голову. Безумец! Теперь уже шепотом послышалось со всех сторон. п р и н ц п с не был похож сам на себя. Хватит к р а с Я не хочу, чтобы в Риме пролилась кровь. Прошу, остановись! Выслушай моё предложение. Слушаю. Извини, Марк. Проиви уважение к старику и извини меня, я правда погорячился, стал слишком старым и порой уже смотрю не дальше своего носа. Арест, с у р а старик запинался, стараясь тщательно подбирать слова. Республика лишилась консулов. Это тяжелая потеря для всех нас, но ты, Марк, показал, что эти люди недостойны занимать то место. на котором они находились, раз не сумели справиться со своими обязанностями. Флаг взял паузу, ожидая реакции олигарха. Красовский молчал. Стоило выслушать речь принципса до конца, не вмешивались сенаторы. Несмотря на почтенный возраст, Луций Валерий славился ораторским искусством, и государственные мужи предпочли отойти на второй план. Зная опыт старика, искушенного политическими интригами, сенаторы решили, что говорить с в ы с к о ч к о й должен принцпс. Флаг продолжил говорить, уверяя непрежнего, чувствуя, что выводит разговор в правильное русло. Но как бы н и был хорош Флаг, Март Робертович прекрасно понимал, что старик в конце концов предложит ему отвести от Рима легионы, чтобы нивелировать н а в с ш а у ю над сенатом угрозу расправы. Как бы то ни было, прежде чем перейти к действиям, следовало понять, что может предложить твой враг. Именно поэтому олигарх внимательно слушал распинающегося старика, который покраснел, весь в з м о к и прятал трясущиеся от волнения руки. Уж в чем? А в переговорах Красовскому было чем крыть. Не зря в России он заработал миллиардное состояние. В республике наступили тяжелые времена, продолжал флаг. У власти как никогда нужны сильные люди, сильные не только телом, но и духом. А где же сейчас брать таких людей, кто не преследует корыстных целей подняться по карьерной лестнице вверх? Что за молодежь пошла нынче? Луций Валерий скорчил недовольную гримасу на лице, отмахнулся, показывая свое пренебрежение. Некому нынче поднимать Рим с колен. Теперь-то понимаешь, почему Сенат так встретил тебя, Марк Лициний, и не сразу разглядел, что за рукой, в которой ты держишь меч, протянута вторая рука помощи. к р а с о в с к и й расплылся в улыбке. Хорошо выворачивал старик, гладко стелил. Марк Робертович поймал себя на мысли, что принцессу хотелось верить в его тонкой игре. Видя, что олигарх внимательно слушает, Флаг продолжил. Чего ж теперь скрывать? Теперь, когда с нами более нет ареста и суры, я полагаю, что могу говорить от лица всего сената, господа. Он оглядел римлян, собравшихся в большом зале, возражать никто не стал. Ты, Краз, видишься мне лучшей кандидатурой на пост одного из консулов. Именно твою кандидатуру сенат будет предлагать центуриатным комиссиям. Я правильно говорю, господа? Сенаторы одобрительно загудели. Мы вытянем жребий, узнаем имя Интерекса, который созовет к о м и с с и и на марсовом поле. Скоро иды. Никто не будет оттягивать с решением. Не мне тебе рассказывать, Марк, что благодаря счастливому с у л л е на наше решение не сможет наложить вето ни один трибун. Флаг прищурился, пожирая глазами олигарха. Мы станем крепчайшим оплотом решений, которые вздумается тебе принять. Что скажешь, Марк? Слова за тобой. Он закончил свою речь, облизал пересохшие губы. Принцепс волновался и, несмотря ни на что, не мог скрыть своего волнения. Красовский в ответ приподнял бровь, скрещивая руки на груди. Флак энергично почесал макушку. Зная всю преамбулу нашего с тобой договора, было бы разумным, если бы кандидатуру второго консула тоже назвал ты сам, как и имя начальника конницы, нехотя выдавил он. Ты серьезно, Луций Валерий? спросил Олигарх. Да, да, вполне, смутился Принцпс. Я знал твоего отца Публия Лициния. Отлично был человек, блестящий политик, военачальник, консул, цензор, видный сенатор. Не стоит. Мягко перебил Флаг и Красовский, прикладывая указательный палец к губам. Это все, что ты мне хочешь сказать? Не нет, конечно, спохватился старик. Он поджал губы, которые тут же побелели от напряжения. Принцепс переглянулся сначала с одним сенатором, потом с другим. И Марк Робертович видел, как мужчины, на которых смотрел Флак, ответили принцепсу кивками. Наконец взгляд Луция Валерия вернулся на олигарха. Ты хочешь стать диктатором, Краз? За этим ты явился сюда. Понимаю твои устремления. Так же говорил Сулла, когда со своими войсками подошел к Риму. Сейчас об этом говоришь ты. Просто на секундочку подумай. Чем закончилась суланская диктатура и как кончил сам диктатор? Оно стоит того. Заботой в голосе спросил он. Я хочу, чтобы комиссии были собраны сегодня же флаг. Взревел Красовский. Сегодня я хочу иметь решение и вступить в должность диктатора. Или у тебя есть какие-то возражения, п р и н ц и п с Какие-то возражения есть у кого-то из вас? Олигарх посмотрел на сенаторов, которые поспешно устремляли свои взгляды к полу. Люди, собравшиеся в большом зале курии сулы, мало чем походили на государственных мужей, решавших важные политические вопросы жизни страны. Эти бедолаги больше напоминали кучку напыщенных, до смерти напуганных идиотов. заботившихся о судьбе собственных шкур. Отнюдь не таким Марк Робертович представлял себе древний римский сенат, при одном упоминании которого многие теряли дар речи. Никто из о б л а ч е н н ы х в тоги с п у р п у р н ы м и лентами людей даже не пытался что-либо возразить, что-то противопоставить Красовскому. Смотрелось это низко, мелочно, недостойно, не то чтобы политика. а даже римского гражданина. Старый принцпс, доживающий свои последние дни, тяжело воспринимал происходящее, но все же держался. На щеках флага появился румянец. Слова олигарха о л е г а р х а необходимости собрать комиссии, не дожидаясь ид, стали для принцпса с р о д н и глотку свежего воздуха. Флаг с сенатором, тем самым обладавшим внешностью богатыря, переглянулись. но Марк Робертович не придал этому никакого значения. Красовскому на секунду показалось, что в глазах старика вновь зажегся прежний, было потухший огонек. Однако Флаг задумался, вдруг принялся качать головой, казалось, он был готов зарыдать, едва сдерживаясь. Куда катится мир, Марк? А я ведь помню тебя р а з в о щ е к и м мальчишкой. Не ты ли спрашивал мои советы? Да и я, признаться, брал советы у твоего деда Марка Агиласта, когда только начинал свой путь. Начал п р и ч и т а т ь старик, но запнулся, закашлялся и вдруг начал задыхаться. Тело старика свело судорогой. п р и н ц п с попытался подняться, даже сделал несколько шагов, но схватился за лестницу, не удержался на ногах. Он издал стон. Рухнул обратно на свою скамью на глазах изумленной толпы. Несколько человек бросились к потерявшему сознание старику, чтобы привести несчастного в чувство. Сенаторы вскочили со своих мест. В большом зале курей сулы л началась суматоха беготня. Красовский только сейчас увидел, что многие сенаторов были вооружены и принесли п о д с в о д ы большого зала кинжалы. Оставалось удивляться, почему ни один из них не сумел набраться мужества, чтобы вытащить из за пояса свой кинжал. Нет, такое понятие как честь они спрятали слишком глубоко. Впрочем, Марку Робертовичу было плевать на судьбу каждого из этих людей. Целая куча народу столпилась вокруг принцепса, наконец пришедшего в себя. Олигарх не стал повторять свое требование собрать к о м и с с и ю уже сегодня. Эти шакалы так трясущиеся за собственные шкуры все и так слышали. Он развернулся, резко двинулся к выходу, но прежде чем уйти, поймал на себе взгляд того самого сенатора богатырского телосложения, который смотрел на него внимательно, будто бы изучая. Покинув Сенат, Красовский поселился в роскошном домусе на одной из загородных вил знатного римлянина. Город покидали в спешке, на какие-то мгновения п е р е ж а я волну возмущения, прокатившуюся по улицам Рима. Народ не понимал, что произошло. с т р е ч а в Сенате произвела фурор. Толпы граждан двинулись к площади Форума, к входу в курии Суллы, где на древках копий, вколоченных в землю, были надеты отрубленные головы консулов высших римских магистратов. Слух о варварской смерти ареста и Суллы быстро разлетелся по самым дальним закоулкам вечного города, всколыхнул лучшие умы горожан и скривил общественное сознание. Город будто бы поднялся на уши. Вот только Марку Робертовичу не было до этого ровным счетом никакого дела. Здесь и сейчас г л а в н о й з а д а ч е й о л и г а р х а было показать римлянам, что ничего уже не будет как прежде. Удалившись загородную виллу, он давал римлянам время на то, чтобы все это воспринять. Такую цель он преследовал, когда разжигал из искр ы пламя, и задумка его неплохо сработала. Волна общественного возмущения должна была на прочь отбить у сенаторов желание врубить заднюю и пересмотреть достигнутые в к у р ь я х договоренности. Как бы парадоксально это не выглядело, но по разумению олигарха только лишь выдвижение его в диктаторы могло стабилизировать обстановку внутри города, снять напряженность. Марк Робертович был тем человеком. у которого в руках сосредоточилась сила, и именно при помощи этой силы он мог осуществлять власть. Ничего этого, кроме призрачных регалий, более не оставалось у сената. Единственная зацепка, за которую еще могли зацепиться эти болваны, заключалась в том, чтобы официально утвердить Красовского в должности. не нарушая государственных норм и не будоража общественное сознание без того шаткое, готовое в любой момент проломиться под грузом возложенных на него функций. Либо сенаторы принимали правила созданной им игры, либо сама игра пожирала их н е п е р е ж е в ы в а я Все, что от них требовалось прямо сейчас, сделать власть Красовской легитимной. Это был единственно правильный, разумный вектор политики, которую мог провести Сенат, идущий по краю пропасти. Ни новые консулы, ни Сенат более не были в состоянии справиться с угрозами и проблемами, которые предстояло решать Риму, а соответственно его гражданам. Парадокс заключался в том, что никто из граждан Рима эти самые проблемы не хотел решать вовсе. Сословия, населяющие вечный город, хотели, чтобы проблемы решались чужими руками, а они, римляне, продолжали вести праздную, развратную жизнь. Олигарх вполне себе мог удовлетворить их пожелания. В его руках были деньги, сила и железная воля. Можно было по-разному относиться к людям, населяющим древний город. но с каждым из них следовало считаться, если Красовский хотел победить в этой тонкой политической игре. Ломать с л о ж и в ш и е с я у с т о и значило окрасить свои руки в полокти в крови, погрязнуть в никому не нужные гражданские войны. Те же братья Лукулы, обладающие войском, Ничуть не уступающим его армии могли запросто оценить подобное развитие событий как узурпаторство и шанс вступить в борьбу за верховную власть. В обратном случае, если Марку Робертовичу удастся пройти по тонкой линии едва ощутимого баланса между прямым насилием, шантажом и демократией, узурпаторами станут сами лукулы, пожелающие обладать властью в республике. Именно поэтому важным виделась сама необходимость сохранения сената, способного сделать переход к власти Красовского легитимным. С поддержкой государственных мужей его кандидатура на роль диктатора будет казаться необходимостью, диктуемой интересами государства, а не собственным желанием. Так и н и иначе виделся сложившийся в Риме расклад. Большинство этих напыщенных бывших магистратов пеклись о толщине своего кошелька. Красовскому вдруг вспомнился сенатор богатырского телосложения, с которым переглядывался Валерий Флаг на трибунах курьи. Почему промолчал он? Судя по всему, человек не из робкого десятка. Сенатор наверняка знал, как отстаивать свои интересы и права. Так не было ли в этом подвоха? Учел ли Красовский все существующие нюансы, риски? Не долбанет ли оттуда, откуда он и не ждет? Все-таки он здесь человек новый и не до конца понимает у с т о й и обычаи древнеримского общества. Марк Робертович задумался. Не может быть так, что сенаторы, такие покладистые, как казалось о л и г а р х у На самом деле затягивали его в свою игру, о с у щ е с т в о в а н и и которой Красовский не имел ни малейшего представления. Отвратительная мысль. Поэтому олигарх постарался скорее от нее избавиться. Будь так, его у с л о в и я провести комиссию уже сегодня вряд ли бы вывели из себя в е с л о у х о в а Валерия, правда? несчастный старикан потерял от страха сознание, оказался совершенно не готов к предложению олигарха, а взятые врасплох сенаторы тянули время, а оттого согласились собрать к о м и ц ы к вечеру. Предложение олигарха попросту прижало римских государственных мужей к стене, выбило козыри из их рук. Очевидно, что наспех собранные к о м и с с и и проголосуют за утверждение Красовского. Не зря Марк Робертович выставлял на всеобщее обозрение головы консулов, не зря подвел к стенам р и м а в о й с к а Выбор у к о м и с с и и был невелик. Пусть даже голосование на марсовом поле будет проведено силой. Марк Робертович взял со стола бокал лучшего ф а л е р н с к о г о которое только удалось разыскать в погребах Рима. Но не успел олигарх пригубить вина, как сзади послышался чей-то вкрадчивый голос. Красовскому показалось, что он уже где-то слышал голос этого человека, так бесцеремонно п о д к р а в ш е г о с я к нему сзади. "Мое почтение, Марк л и ц и н и й Марк Робертович вздрогнул, медленно обернулся от неожиданности, попятился, упершись столпятой точкой. Перед ним стоял тот самый сенатор богатырского телосложения, накануне примелькавшийся олигарху в здании большого зала к у р е й Сулы. Сенатор виновато расплылся в улыбке, поднял руку, приветствуя олигарха. Красовский почувствовал, как глубоко внутри него что-то неприятно кольнуло. Интересно знать, как удалось пробраться этому человеку в обход его ликтора во главе с Фростом. Ведь сенатор мог запросто убить его. Он казался безоружным, но что стоило такому б о г а т ы р ю подкраться к о л и г а р х у и убить его вместо того, чтобы заводить разговор? Мысль встала липким комом по перек горла. Глядя на руки, переливающиеся мускулами, можно было предположить, что сенатор был горд свернуть шею любому одним движением, будто цыпленку. Марк Робертович успокоил себя, что пожелая сенатор убить его, олигарх был бы мертв. Красовский покосился на дверь, позвать Фроста. Видя растерянность Красовского, сенатор продолжил: "Я не отнему много времени, обещаю. Я пришел без оружия и все, что хочу, поговорить с тобой". в к р а т ч е возаверил он: "Как ты сюда попал? Только и нашелся Красовский". Не думал, что старым друзьям нужно особое приглашение, ведь Луций, Сергей, к а т е л и н а все еще имеют честь быть твоим другом, правда, Марк? Или с тех пор, как ты выступил сегодня в сенате, что-то изменилось? Богатырь, назвавшийся Катилиной, приподнял бровь, показалось, что он оскорбился словами олигарха. Впрочем, выглядело это наиграно. Марк Робертович буквально впившийся пальцами в чашу с вином, про себя повторил имя сенатора Луций Сергей Кателина. Он хорошо помнил это имя. Так звали участника одноименного политического заговора в ш е с т д е с я т ы х годах. Если Красовскому не изменяла память, римлянин слыл своим равным бунтарем. Готовым ради распутной и роскошной жизни на многое, если не на все. Красовский нерешительно кивнул. Друг не друг, какая по сути разница? От него не убудет, если он назовет Катерину своим другом, тогда как слова с ним у о т никому не нужное напряжение прямо сейчас буквально электризующее воздух. А вот друг ли этот человек, явившийся в загородный дом к о л и г а р х у Марку Робертовичу только предстояло выяснить. Впрочем, Фрост, в отличие от Красовского, хорошо осведомленный об окружении и связях прежнего Краса, наверняка знал, к а т е л и н у распустил этого человека на виллу в сад. Это могло значить только одно: прежний Крас действительно состоял с Луцим е Сергием в отношениях, неважно дружеских или партнерских. Зная своего старшего ликтора, думать, что богатырь сумел пройти через охрану незамеченным, было глупо. Чтобы оказаться рядом с Марком Робертовичем в саду виллы, наглецу требовалось расправиться с ликторами олигарха, что к а т а л и н е вряд ли бы удалось сделать в одиночку, к тому же не имея оружия при себе. Вот только Марк Робертович понятия не имел. Какая у прежнего претора была связь с этим человеком? Стоило проявить осторожность. К его к о л л г а р х а вернул на лицо Катилины былую улыбку и беззаботность. На щеках его вспыхнула румянец, он подошел к Рассовскому, приобнял его в знак приветствия, взглянул на стол, где стоял кувшин с вином, и довольно потёр ладонями. Как-то неудобно начался наш разговор, а я человек, который не любит всякого рода неловкости. Может, прикажешь принести вторую чашу, Марк? Выпьем? Красовский, не задумываясь, хлопнул в ладоши. У стола в самом центре сада вырос раб, з а м е р ш и й с невозмутимым лицом, словно каменный стукан. Марк Робертович имел в своей прошлой жизни прислугу в количестве не одного десятка человек, поэтому рабы в Риме не стали для олигарха диковинкой. Принеси моему другу чашу и доливку вшин Фалернского, сухо распорядился олигарх, все еще косясь на Катилину, рассматривая его. Раб также молча скрылся в деревьях виллы. Марк Робертович проводил его взглядом, на самом деле лишь собираясь с мыслями, чтобы как-то начать разговор с неожиданно явившимся гостем. Интересно знать, что же хотел человек, назвавшийся Луцием Сергеем Катилиной. Что заставило его прийти на виллу? Одно это уже настораживало. Узнать, где остановился олигарх, было не так просто. Марку Робертовичу казалось, что он сделал все, чтобы остаться инкогнито. Не хотелось думать, что о местоположении Красовского известно в Риме. Признаться честно, я тебя не ждал, к а т е л и н а Отнюдь. Луций Сергий вновь приподнял бровь. Скажу по-другому, не ожидал увидеть тебя сейчас, поправился олигарх. Марк Робертович пожал плечами, показывая, что его ничуть не беспокоит визит. Он даже заставил себя пригубить вина из чаши, которую все это время держал в руках. Вино встало поперек горла, и он буквально протолкнул его, когда услышал звонкий х о х о т Катилины. м о г у ч и е плечи Луция Сергея расправились, богатырская грудь начала ходить в зад вперед, выступали слезы, которые сенатор принялся вытирать краем тоги. Ну ты даешь, Марк. Он хлопнул олигарха по плечу, так что чуть было не выбил из его рук чапку с ф а л е р н с к и м Такое скажешь. Не ожидал увидеть меня сейчас. Когда же, по твоему, я должен был явиться? Когда, как не сейчас? Выражение лица Красовского не изменилось. Марк Робертович рассматривал н е з в а н о г о гостя. Тебя прислал Флаг? Наконец спросил он. к а т а л и н а внимательно выслушал. Нахмурился, огляделся и посмотрел на Красовского. Тебе сказать, что я делал в сенате к раз? Теперь к а т е л и н а говорил серьезно, улыбка испарилась с его лица. Марк Робертович коротко кивнул. Не ты ли поставил меня квестером, чтобы я мог наблюдать за Титом в и т и е м который по твоему разумению совал нос не в свои дела? Дальше потребовал олигарх на с у п и в брови. Так вот, пришлось объясняться. Меня вызвали в сенат, как только узнали о том, что твои легионы идут городским стенам. Признаюсь, дорогого, мне стоило, чтобы убедить ф л а к а будто бы я не имею никакого отношения к тебе. Пришлось напомнить сенаторам, что я являюсь твоим должником и нахожусь в шаге от банкротства. Конечно же, человек, оказавшийся на грани нищеты, не пройдет имущественный ценз и никогда не сможет построить политическую карьеру. Наивные. к а т е л и н а вдруг съездил кулаком по столу. Считают меня посмешищем, который не сумел сохранить состояние, н а ж и т о е во время суланских п р о с к р и п ц и й Интересно будет посмотреть на их лица, когда все изменится. Я верил в тебя, Крас. Но признаться не думал, что мысль, которую мы л е л е я л и и обсуждали вскользь, будучи пьяными от вина, и в лучших домусах Рима обретет свои очертания так скоро. к а т е л и н а продолжал что-то говорить. Речь его была настолько э м о ц и о н а л ь н о й что хотелось верить каждому сказанному слову. Луций Сергий буквально зажигал в окружающих внутреннюю искру. У самого Катилина искра раздулась в яркое пламя, и казалось, что говоря каждое слово, этот человек проживает вместе с ним целую жизнь. Он был великолепный актер с впечатляющим даром ораторского искусства. Красовский, видавший на своем веку множество людей подобного уклада, внимательно слушал его, но не позволял себе купиться на чары Луция Сергея, кое-им квестер без сомнения обладал. Олигарх переваривал поступившую от Римленина информацию. Выходит, к а т е л и н а не был сенатором, а по его заверениям представлял интересы Краса на заседании. Прежний Крас сделал к а т е л и н у квестором, желая, чтобы Луций с е р г и й в его отсутствие в а л время финансовыми интересами богача. Возможно, отстаивал интересы Марка Лицини я в сенате. Логично, понимая, что за финансовой империей нужен уход, и в о т с у т с т в и и хозяина она затрещит по швам. к а т е л и н а упомянул о своей финансовой зависимости от прежнего краса. Вполне возможно, преданностью претора отрабатывал свои долги. Красовский буквально споткнулся об эту мысль. к а т е л и н а отнюдь не был похож на человека, преследующего чужие цели. Если, конечно, чужие цели не пересекались с собственными интересами этого р и м л и н а Впрочем, об этих самых интересах Катилины только предстояло узнать. Что ты хочешь теперь? – перебил олигарх вестера, постепенно скатившегося в пространственные рассуждения и начавшего проклинать сенаторов во главе с Флаком. Не важно, что хочу я. Гораздо важнее будет спросить, чего хочешь ты, претор. Глаза к а т е л и н ы блеснули, и Марко Робертовичу вдруг показалось, что он видит в о взгляде Римлянина то самое все пожирающее пламя. Красовский молча сверлил Катилину взглядом, твердо решив, что Луций Серги первым ответит на вопрос. Ты прекрасно знаешь, о чем говорю я, Краз. Я хочу восстановить справедливость немедленно. В чем же, по твоему разумению, заключается справедливость? – уточнил олигарх. В с е н а т о должны входить лучшие мужи Рима, а не только те, кто по сути купил себе там место. Отсюда все беды, Марк. Не я один думаю так. Попомни мои слова. к а т е л и н а закончил и тяжело дыша отвел взгляд. По его лицу, покрывшемуся красными пятнами, было видно, как тяжело ему далась эта речь. Где-то потерялся раб, все еще несший в и н у и чашу для гостя, поэтому к а т е л и н а схватил чашу Красовского, залпом осушил ее до дна, чтобы хоть как-то остудить свой пыл. Марк Робертович внимательно наблюдал за ним, улыбаясь кончиками губ. Вот значит, откуда росли ноги недовольства Сергея. Неужели прежний Крас поддерживал начинания оппозиционеров? Возможно, финансировал таких людей, как к а т е л и н а или же Луций Серги й является любимчиком претора, а возможно, до с е л е не высказывал своих умозаключений. Впрочем, все это теперь было не столь важно. Как и всякий римлянин, представитель древней фамилии, члены которой в свое время занимали видные посты на политических ступенях римской магистратуры, к а т е л и н а хотела обрести власть, жаждал ее. Но нависшее над Луцием Сергеем банкротство, неспособность расчитаться с со своими кредиторами, ставили крест на устремлениях к а т е л и н ы и делали невозможным вступление его в политическую борьбу. Марк Робертович уже не раз краем уха слышал, что ценз на вступление в сенат на тот момент был действительно неподъемной суммой даже для обеспеченного человека. Сенат был клубом миллионеров. что ставило крест на политических устремлениях очень и очень многих римлян, как и к а т е л и н а не имевших при себе ничего кроме ф а м и л и и рвения и права занимать должности. Теперь же, будучи протеже такого человека, как к р а с Сергей увидел возможность возвращения себе и своей фамилии прежних традиций. Стремление римлянина выглядело п о х в а л ь н ы м Вот только Красовский ничем не мог в этом устремлении ему помочь, потому что к а т е л и н а будучи хоть трижды другом прежнему претору, без всякого сомнения являлся полнейшим куском дерьма. Отвратительный человек, плохо скрывающий свои истинные эмоции, не до конца понимающий свои желания и даже намерения, что уж говорить о путях, которые бы привели его к вершине, коей по разумению олигарха. Катилине виделось место в сенате. Таких людей стоило держать подальше от себя. Марк Робертович медленно покачал головой, и со вздохом поставил свою чашу на стол. Понятия не имею, зачем ты явился сюда, доблестный. Не хочу. Ты прав. У нас мало времени, поэтому от пустой трепотни я сразу перейду к делу. Перебил Катилина. Он насторожился и теперь осторожно подбирал слова. Марк Робертович почувствовал, как вместе с этими словами римлянина во рту появился неприятный медный привкус. Он посмотрел на виллу. Стоило поставить в этом ненужном разговоре точку прямо сейчас, позвать ликторов и попросить Фроста выбросить отсюда н а г л е ц а Красовский уже был готов позвать Фроста, как из виллы наконец вышел раб, несущий на подносе новый кувшин с вином и чашу для к а т е л и н ы Эй, агазон, велифросту, агазон, почему ты так долго нёс нам вино? Катерина, не дожидаясь, покара б подойдёт к столу, выхватил у него с подноса кувшин и чашу. Свободен, чего ты встал? Если понадобится, Марк Лицене позовёт тебя. Красовский недоуменно взглянул на Катерину, продолжившего трепаться. Выпьем за твоё сегодняшнее выступление в курях Сулы! – вскричал Римлянин. Марк Робертович поколебался и все же взял чашу в руки. Стоило признать, что как бы не противился олигарх, свою роль сыграла невидимая харизма и н т р и г а н а о п п о з и ц и о н е р а Любопытство взяло верх. Чего такого хотел сказать ему к а т е л и н а Какие слова еще не прозвучали? Красовский кивнул Агазону. Можешь идти, распорядился он. Так уж и быть. Просто он успеет позвать всегда. Сейчас же пусть Катерина выскажется. Луций Серги явно пришел сюда не за тем, чтобы сотрясать своей болтовней воздух. Он имел какое-то конкретное дело. Выпьем, повторил Катерина. У тебя есть минута, после чего я п о з о в у охрану, п р о ц е д и л Красовский. Катерина коротко кивнул и, не обращая внимания на то, что олигарх не хочет с ним чокаться, ударил своей чашей о чашу Красовского и вновь одним глотком выпил вино. Марк р о б е р т о в и ч только лишь смочил губы, поставил свою чашу обратно на стол. Знаешь, что, Марк? Ты единственный из многих, кто не мешает Фалернское в наши дни. За что тебе? Честь и хвала. Катерина запнулся. С его лица в один миг исчезла улыбка. Впрочем, речь сейчас не об этом. Наверное, ты уже понял, что я не просто так потратил столько усилий, чтобы найти тебя, Марк. Предположим, коротко ответил Красовский. Катерина впился в Красовского тяжелым взглядом. Если у меня есть минута, то все, что я тебе смогу сказать за это время, Марк, вели собрать комиссии завтра утром. Если ты еще не понял, что сенат водит в тебя за нас, то я как человек, который все еще считает тебя своим другом, наберусь наглости тебе на это указать, – отрезал он. Марк Робертович вздрогнул. Слова к а т е л и н ы п р о ш и б л и его, будто высоковольтный разряд. Что ты имеешь в виду? Растерянно спросил он. Я имею в виду, что ты о п р о с т о в о л о с и л с я Марк. Думал опытный волк, как флаг позволит тебе диктовать условия на чужой территории? Как бы не так. А как он упал в обморок? к а т а л и н а ехидно скалился. Я бы не сумел так сыграть при всем желании. Объяснись, Марк Робертович, побагровел от гнева, завладевшего всем его н у т р о м Мое время истекло, не так ли, Крас? выдохнул к а т е л и н а Неважно, останься и закончи свою мысль, что ты имеешь в виду, повторил олигарх. Что значат твои слова? Красовский в этот миг готов был прикусить себе язык за сказанные слова, но не сумел сдержаться. Как же так? Он вляпался в столь простецкое, незамысловато подготовленный Каталиной капкан. Луций Сергей давил на самое больное. Рим Ленин каким-то образом почувствовал, сидевший глубоко внутри олигарха страх остаться в дураках, и теперь продавливал болевую точку. Теперь уже к а т е л и н а смотрел на Красовского с усмешкой. Готов продолжить разговор, Крас? Широко улыбнулся к а т е л и н а Прикажи накрыть нам стол побольше Фалернского и учти, что я до смерти голоден. Марк Робертович молча хлопнул ладоши, зовя Агазона. Разговор с Католиной вдруг приобрел неожиданный поворот. Еще бы вряд ли такой человек, как Луций Сергий, сумевший отыскать виллу, на которой остановился олигарх, пришел бы сюда только затем, чтобы выразить Марку Красу свою признательность, да как следует выплакаться. Нет, к а т е л и н а был гораздо опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. Теперь уже олигарх это понимал. Радовало, что пока Луций Сергей все еще называл Марка Робертовича своим другом, и было не поздно отмотать пленку назад, чтобы начать в их взаимоотношениях все заново.